«Ты мне надоел! Пора как следует надрать тебе задницу!» С этими словами Стивен Брантмар, бывший мистер Вселенная, а ныне голливудская звезда первой величины, получающий за роль не менее 25 миллионов долларов, картинно разодрал на себе майку и, скорчив зверскую рожу, бросился на своего врага. Врага изображал Брайан Клант, тоже голливудская звезда, но с гонорарами помельче, ибо его амплуа было «плохие парни». А плохим парням в Голливуде испокон веку платили несколько меньше. Впрочем, и Кланту с его восьмью миллионами тоже грех было жаловаться на жизнь, ибо он был вполне востребован, прекрасно сжившись со своими персонажами, колумбийскими наркоторговцами, главарями китайских пиратов или сербских националистов. А последнее время ему особенно удавались роли русских генералов. Но сегодня он, похоже, находился на вершине карьеры. В этот момент послышался сигнал вызова. Ярославичев нажал на кнопку «Пауза», бросил последний взгляд на экран, где Клант очень неплохо смотрелся в его парадном мундире и переключил систему на прием. На экране тут возникла фигура Мамичева в мокром дождевике. Здравствуй, Борис. У вас, я вижу, штормит. Мамичев кивнул и шумно отфыркался. Да, погодка не балует. Но пока в графике. Сегодня закончили переоборудование уже третьей лодки. Завтра загоняем в доки гепард. Император, понимающий, качнул головой. А как с ракетами? Мамичев снова кивнул. Я вчера был в Викашино, к сентябрю они собираются закончить со всем проектом 240, потом переоснастка и с декабря вплотную займутся тайфунами. А как дела с управляющими блоками? Первый уже на Байконуре, второй, третий и четвертый пока еще в цехах Хруничева, в разной степени готовности. Но ты же знаешь, мы начнем запуски только тогда, когда будут полностью готовы как минимум 6 блоков из 8. Иначе мы просто не успеем вовремя развернуть систему. Мамичев, несколько мгновений помолчав, осторожно спросил. А если мы все равно не успеем? Император усмехнулся. А это невозможно. Понимаешь, Борис, последние 30 лет мы все живем в Пакс Американо. Американской вселенной. Где все процессы подчиняются определенному ритму. А именно, ритму работы американской политической системы. Так что, если не произойдет ничего неожиданного, победоносное шествие американского духа должно начаться где-то в апреле мае последнего года нынешнего срока мистера Уокера. Но реально оно начнется намного раньше. Они просто не смогут проигнорировать 8 150-тонных платформ, повисших у них над головой. Поэтому им придется начать на полгода раньше. А если они не захотят, этого не будет. Потому что тогда Уокер стопроцентно проиграет выборы. Ты можешь себе представить американского президента, который сделает что-то такое, из-за чего он гарантированно проиграет выборы? Даже если это война, в которой Америке, вероятно, придется несколько более туго, чем они рассчитывали. «Понятно. А наши юго-восточные соседи не могут? От них можно ждать неожиданностей?» Император нахмурился. «С ними сложнее. Оттуда у меня гораздо меньше информации. И их менталитет я способен спрогнозировать заметно меньшей долей вероятности. Но пока я не вижу никаких признаков возможных неприятностей. Конечно, они окажутся для Уокера большой» и, несомненно, неприятной неожиданностью. Но им совершенно невыгодно начинать раньше Америки. Ибо в этом случае американцы могут передумать и изменить приоритеты. Единственным способом заставить китайцев ударить первыми может стать только опасение, что им не удастся прорвать наши приграничные укрепрайоны до того, как американцы перевалят через Уральский хребет. Но пока у них нет для этого никаких оснований. Весь гигантский строительный комплекс, который мы перебросили в Приамурье и Приморье, совершенно легально ускоренными темпами строят четыре новых города. Они расценивают это как попытку увеличить в регионе долю русского населения, что вполне логично. А все фортификационные работы ведутся из-под земли. Так что пока все, что мы делаем, только им на руку. Ярославич усмехнулся. Могу дать голову на отсечение, что жилые площади этих городов уже включены в их планы по переселению. Когда через 20 минут, уточнив все необходимое, Мамичев отключился, Ярославичев снова откинулся в кресле и включил воспроизведение. Спустя мгновение неподражаемый Брандмар нанес первый удар. Его опять прервали, когда Брантмар как раз закончил расправляться с казаками и горцами его парадного конвоя и устремился в погоню за улепетывающим во все лопатки клантом. На этот раз гости прибыли лично. Когда прозвенел сигнал, Ярославичев бросил взгляд на меню вызова и, усмехнувшись, решил не выключать экран. Фильм уже заканчивался. Брантмар как раз расстреливал из своего кольта старенький русский Ту-160 по замыслу режиссера, выполнявший роль личного самолета русского императора. Ту-160 уже горел, но упрямо тянул горизонт. В этот момент дверь отворилась, и в кабинет, пригибаясь, вошли Казаков и Виктор Умащенко, Факультет природных ресурсов, выпуск 2. Сейчас занимающий пост заместителя министра госрезервов и руководителя программы выживания. Бросив взгляд на экран, оба остановились и с демонстративным вниманием просмотрели фрагмент, в котором Брантмор на последнем магазине покончил, таки с необычайно живучим, по меркам американских боевиков, ту, и с удовлетворением пялился на его обломке, разбросанной вокруг крутого американского парня. В реальности взрыв, превративший ту в подобные обломки, Должен был оставить от всего в живого, в радиусе полукилометра, только кучки жирного пепла. Но Брандт обошелся лишь слегка прищуренными глазами и растопыренной пятерней. Император вздохнул и отключил экран. Мишка, понимающий, усмехнулся. «Этот хоть был посимпатичней?» Брайан Кланд Казаков сморщился. «Тоже туда-сюда. Ну ладно, хоть звезда». «А зачем вам это?» – с недоумением спросил у Мащенко. Император усмехнулся. «Ну что может быть лучшим способом очистить мозги, чем кассовый американский боевичок?» «А если серьезно, то я стараюсь по мере сил отслеживать аудиовизуальную информацию, обрушивающуюся на бедного американского обывателя. Поскольку именно от его реакции во многом зависит, как будут развиваться события» ярославичев помочился. К сожалению, сегодня миром правит даже не американский президент, а просто малограмотный фермер из Айёвы, или не более него развитой испаноязычный потомок мексиканских эмигрантов из Сан-Диего. Если он считает, что этим придуркам пора как следует надрать задницу, значит так тому и быть. И никакой президент не может себе позволить поступить иначе. Так что американские президенты часто сами попадают в свою собственную ловушку, сначала долгое время промывая мозги, пугая и подстрекая, а затем, когда вдруг серьезно меняются обстоятельства, уже не имея возможности что-то изменить. Чистая демократия очень неплоха в качестве системы организации внутренней жизни какого-то сообщества. От небольшой деревни до достаточно крупного государства. Но когда возникает необходимость серьезно влиять на такие сложные системы, как сообщество государств, результаты чаще всего бывают плачевными. Причем не в последнюю очередь для тех, кто пытается править миром так же, как маленькой деревенькой. Особенно если в первую очередь он вынужден потакать едва ли одной двадцатой части его населения. В этом преимущество монархии. У руля власти стоит человек, которому нет нужды ни потакать, ни умасливать. Однако это должен быть такой человек, который способен принимать решения. В противном случае это не лучший путь. Гости согласно кивнули, хотя у обоих, похоже, мелькнула мысль, а какой же путь был бы лучшим, если бы не было такого человека? Но этот вопрос в данный момент относился к разряду гипотетических поскольку такой человек был. Ну ладно, какие проблемы? Мащенко усмехнулся. Как обычно, деньги. Его величество покачал головой. Ну ты, транжира. Дела знаете ли, запросы с невозмутимым видом, сказал Виктор. Организм молодой, растущий. Ну как тут удержаться? Все трое рассмеялись. Затем император посерьезнел, и смех как по команде утих. Итак, что мы имеем на сегодняшний день? Умащенко быстро и сноровисто раскрыл ноутбук и, спросив взглядом разрешения, воткнул штекер в гостевой разъем на панели экрана. Средние цифры по этому году 83 – 83% от планируемого. Конкретно, по говядине – 97%, по свинине – 90%, по птице – 95%, по пшенице – 88%, по сое 63%, по кукурузе – 70%, по бобовым 60, по овощным культурам чуть больше 50. Но основная переработка еще впереди. По остальному вот диаграммы. Если брать общие контрольные цифры, то мы пока отстаем. Но ну, не на много, процентов на 5-6, у Мащенков развел руками. Прошлый год сильно подкосил. В Европе ливни в США и Канаде засуха. И так цены на сельхозпродукцию были высокие. Да еще и драчка за них была, дай бог. За весь сезон с трудом добрали до 80%. Правда, за зиму почти догнали, но пришлось брать продуктами глубокой переработки. Так что, он хмыкнул, на наш вкус может быть маловато соли и специй. Император иронически улыбнулся в ответ. Ничего, как-нибудь переживем. К тому же не исключено, что все это совершенно не понадобится. Это тот запас, который, как говорится, карман не тянет. Умащенко молча покачал головой. Уж больно дорогой запас получался. На проект выживания только за последние годы было ассигновано более 40 миллиардов полновесных имперских рублей, давно уже ставших самой привлекательной резервной валютой мира. По осторожным оценкам Евробанка, более 47% мировых валютных резервов хранились именно в имперских рублях хотя их доля в мировых расчетах была существенно ниже. По оценкам того же Евробанка, всего 13% мировых расчетов ввелось в имперских рублях. Впрочем, во многом это было связано с тем, что свои огромные долги империя по-прежнему упорно отказывалась переводить в рубли, предпочитая считать их в заметно дешевеющем долларе. Император несколькими движениями клавиш перекачал информацию из ноутбука у Мащенко в свой терминал. И склонился над клавиатурой. Ну ладно, давайте посмотрим, что у нас там по будущему году. Никто из них даже не предполагал, что то, чем они сейчас занимаются, окажется самым сильным оружием в борьбе за объединение планеты. Сильнее, чем все пушки, танки, самолеты и ракеты вместе взятые. Впрочем, что касается одного из троих, наверное, это утверждение было не совсем правильным. Ведь зачем-то он инициировал эту программу. Когда они закончили, Ярославичев попросил Казакова задержаться. И дождавшись, когда Заумащенко закрылась дверь, спросил. У тебя есть новые данные из МИДа по эмиграции? Казаков кивнул. Вам они нужны немедленно? Император покачал головой. Нет, потом перешлешь. А сейчас только контрольные цифры. Казаков кивнул. По-прежнему рост. Если считать только разрешение на постоянное место пребывания сроком действия не менее года и вновь принятое подданство, то за первые 8 месяцев этого года к нам приехало уже 346 тысяч. Из них в качестве причины пересечения границы около 220 тысяч указали на постоянное место проживания. Остальные, как правило, работают по контракту. Но, как показывают исследования, среди тех, кто приезжает поработать, Около 40% через некоторое время перебираются окончательно. Самый существенный рост за последний месяц по Болгарии и Финляндии. Но в абсолютных цифрах доля Финляндии пока еще не слишком велика. Император кивнул. Мишка покачал головой. Вот интересно. Уже скоро два года, как нами пугают весь мир. А поток только растет. Почему бы это? Его Величество усмехнулся. Все очень просто. У нас намного комфортнее жить. Так что люди из-за границ Коронного Союза едут сюда за счастливой жизнью. А что касается Запада, то, как ты знаешь, основную часть переселенцев дают Германия и Израиль. Это потомки бывших советских граждан, родители которых уже однажды пересекли эту границу в другую сторону. Причем в то время многим говорили, что там, куда они едут, все плохо и страшно, не пробиться. Максимум, на что они могут рассчитывать, это работа посудомойки или мусорщика. Так что они действуют так же, как и их родители. Сначала ознакомительная поездка, затем уезжает кто-то из членов семьи, обустраивается, и только потом уже едут все остальные. К тому же ты заметил интересную особенность, которая так четко выявилась в том исследовании, которое мы заказали Гэллопу. Казаков кивнул. Жесткое разделение по возрасту и образовательному цензу. Вот именно. Причем мнение практически диаметрально противоположное. Если для людей с минимальным образованием и старших возрастов характерно ярко выраженное желание надрать задницу этим русским, то среди тех, кто имеет хорошее верхнее образование, большинство за расширение сотрудничества с Россией причем многие даже, его величество хмыкнул, путем частичной потери суверенитета. Да, такого облома эти господа не ожидали. Вопрос был сформулирован максимально провокационно, и ответ на него предусматривался как однозначное «стопроцентное нет». А тут почти 27% ответили «да». Так что старые проверенные подходы не срабатывают. И во многом благодаря сетевым ресурсам. А простой техасский парень Уокер не очень-то это учитывает. Впрочем, у него как раз все в порядке. Во-первых, в Штатах, за исключением десятка элитных учебных заведений, никогда не было сколько-нибудь внятного верхнего образования. А во-вторых, нынешние поколения американцев слишком долго жили в ПАКС Американо. И сейчас кто сознательно, а кто подсознательно, воспринимает нас как угрозу, способную разрушить эту вселенную. Так что там нас просто не любят. Казаков усмехнулся. Ну что ж, в таком случае придется как следует приодеться и накрасить губки. Император покачал головой. Боюсь, это не слишком поможет.